Мы говорили вам, папа, вскричали в один голос малютки, когда отец их вошёл в столовую. Вы насильно привели её, а теперь наша милая снежная сестрица растаяла. И слёзы текли по их хорошеньким личикам так обильно, что человек со здравым смыслом, убедившийся, что на свете могут случаться странные вещи, Начал бояться, чтобы его малютки так же не растаяли. Смущённый и встревоженный, он стал расспрашивать жену и узнал от неё, что, услышав крик детей, она вбежала в столовую и вместо белой девочки нашла кучку снега, который быстро растаял у неё перед глазами. И вот всё, что после неё осталось, сказала она. указывая на большую лужу перед камином. "Да, папа", сказала Фиалка, взглянув на отца с упрёком, полным слёз. "Вот всё, что осталось от нашей милой снежной сестрицы". "Да, папа", вскричал Мак. "Мы говорили тебе, что это будет. Зачем ты взял её в комнату? И даже камин?" как бы радуя злу, который успел сделать, смотрел на доброго Линцея сквозь решетку заслонки пылающими глазами. Теперь вы видите, что это был один из тех редких случаев, когда здравый смысл попадает в просад. История «Снежной девочки», разумеется, покажется детской сказкой тем, кто смотрит на все как добрый Линдсей. Тем не менее, они могут найти в ней полезное наставление. Не худо, например, иногда людям, а в особенности людям истинно добрым и сострадательным, хорошенько обсудить это. то, что они намеренно сделать. И приступая к филантропическим подвигам, определить с точностью, каковы будут их последствия. То, что полезно для одного, может быть вредно для другого. Комнатная теплота вообще не слишком здоровая при излишестве не сделает вреда обыкновенным детям, как мак и фиалка, но подействует разрушительно на снежную статую. Но людей со здравым смыслом, как линцей, трудно разубедить в чём-нибудь. Они знают всё, решительно всё, что было есть и вперёд будет. Иногда бывает, что если у них перед самым носом случится что-нибудь даже весьма обыкновенное, но не подходящее под их систему, То они и тут не поверят собственным глазам. Жена сказал Лин Цей после минутного молчания. Посмотри, сколько снегу принесли дети с собой на ногах. Целая лужа стоит перед камином. Прикажи, пожалуйста, Дори взять тряпку. И потерять здесь.